В мае 2009 года Урмсон выбрал участок дороги общего пользования для первого испытания Prius – центральную автомагистраль Mountain View. Довольно логичный выбор. Она была прямой, содержалась в хорошем состоянии и посередине ее тянулся широкий бульвар, надежно изолирующий робота от встречного трафика. Ради безопасности других водителей Урмсон организовал сопровождение Приус несколькими машинами, следовавшими за ним сзади и образовывавшими барьер между роботом и остальными участниками движения. Долгов занял место на пассажирском сиденье. Урмсон вывел машину на магистраль, активировал систему автоматического управления и обнаружил, что машина безостановочно мечется по полосе. Любой незначительный ориентир Фонарный столб, почтовый ящик, знак парковки заставлял ее рыскать то вправо, то влево. Во время подготовки к DARPA Urban Challenge на подобные вещи не обращали внимания, потому что автономные автомобили не были рассчитаны на перевозку пассажиров. Но в проекте «Шофер» их комфорт и безопасность превратились в обязательные условия долгов внес небольшие изменения в код в основном сводившиеся к запрету приус смещаться внутри полосы кроме случаев реагирования на стационарные препятствия в непосредственной близости от себя на следующий день они снова выехали на дорогу правка сделала свое дело ехать стало значительно удобней незаметно для себя мы проехали одну милю а затем и десять вспоминает урмсон потом за спиной остались и сто 100, и тысячи миль Тогда весной 2009 года стало очевидно, что таким образом группа пытается избежать по-настоящему трудной задачи Larry 1K, маршрутов примерно по 160 км каждый, предложенных Пейджем и Брином в качестве проверки возможностей машины. Наступил момент, когда мы сказали друг другу «Давайте попробуем», — вспоминает Урмсон. Первой трассой они выбрали участок Тихоокеанского шоссе Pacific Coast Highway от кармел бай си до сан луис Обиспо. На первый взгляд он мог показаться самым опасным. На некоторых его участках все время дул сильный ветер с гор. При этом с одной стороны дорога была ограничена вертикальной скалой, а с другой легким ограждением или просто стальной полосой. Больше ничто не отделяло машину от многометрового обрыва и волн Тихого океана далеко внизу. Но... Урмсон предположил, что на самом деле задача относительно проста. Дорога содержалась в хорошем состоянии, с четкой разметкой. Многие участки прямые, с относительно слабым движением. На шоссе почти не было перекрестков, а следовательно и светофоров. «Пока машина держится между белой и желтой линиями разметки», — понял Урмсон, — «все должно быть в порядке». По сути, нужно было просто все время ехать в своей полосе, остановиться на паре светофоров – вот и все, говорит урмсон который тем не менее признавал, что любая ошибка была чревата роковым падением со скал в Тихий океан. Было интересно и страшно одновременно. После того, как по дороге прошел автомобиль со сканирующим оборудованием, Долгов обработал результаты специальным программным обеспечением, прокладывающим точную траекторию для «Приус», Иными словами, оно рассчитывало, в какой точке должен находиться автомобиль в любом месте дороги. Затем Долгов и его жена Анна, работавшая в шофер в группе тестирования, сели в машину и отправились вдоль побережья. Долгов вел, а Анна корректировала найденную программой траекторию. Если ей казалось, что расчетная точка находится слишком близко к краю дороги, Анна простым нажатием кнопки на клавиатуре ноутбука смещала ее вправо или влево в пределах 10 сантиметров. Во время первой попытки Приус преодолеть трассу в машине находились Урмсон, Долгов и Левандовский. Они выехали утром. Буквально через несколько миль стало очевидно, что та часть кода, которая отвечает за торможение перед входом в поворот, нуждается в правке. Долгов писал его таким образом, что до вершины кривой машина не тормозила вообще. В результате она входила в поворот слишком быстро, затем резко тормозила и черепашьим темпом проходила вторую половину, Мягко говоря, пугающее поведение на извилистой дороге вдоль Тихоокеанского побережья. На каждом повороте Урмсон сжимал кулаки так, что белели костяшки. Но все трое сопротивлялись искушению отключить автопилот. Для боевого духа команды было бы очень хорошо пройти один из десяти маршрутов с первой попытки. Со временем Приус нагнал медленно движущийся грузовик с пивом, и когда тот тормозил на поворотах, робот тоже замедлялся, потому что был запрограммирован держать дистанцию. Пройдя довольно большое расстояние, Приус уперся в участок, где велись ремонтные работы, и движение регулировал один из рабочих. Сигналы регулировщика представляли собой одну из сложнейших задач для автономных автомобилей. Дополнительное затруднение заставило Урмсона отключить автопилот и взять управление на себя. Они не сдались. Наоборот, они вернулись на старт. Долгов поправил код так, чтобы Приус заблаговременно сбрасывал скорость на участке перед вершиной кривой. Во второй половине того же дня они предприняли вторую попытку. Новое поведение машины в поворотах воспринималось гораздо спокойней. Когда они достигли точки, где при первой попытке был отключен автопилот, у дорожных рабочих уже закончился рабочий день. Для движения были открыты две полосы, как положено, и регулировщика уже не было. Со второй попытки они благополучно достигли Сан-Луис-Абиспо, 212 километров извилистой дороги по обрыву над океаном, и машина проекта «Шофер» прошла их в полностью автономном режиме. Первый маршрут «Ларри-1К» был позади. «Мы говорили о том, какое-то большое достижение, — вспоминает Урмсон, — о том, какое-то чувство, видеть, на что способна твоя технология. Мы испытывали скорее восторг чем облегчение. Пессимисты в группе не придали особого значения их достижению. Нечему радоваться, сказали они, дорога простая, достаточно было держаться в своей полосе и проехать три светофора. Реальное вождение в городе гораздо сложнее, особенно если принять во внимание пешеходов и домашних животных. Поэтому для второй попытки Урмсон постарался выбрать более сложную трассу, Он остановился на маршруте Ларри 1 к почти все время проходившем по исторической Эль Камино, длина которой сотни километров. Примечание. Эль Камино-Реал. Королевская дорога. Конец примечания. В испанский период она соединяла 21 испанскую миссию, растянувшись от Нижней Калифорнии до северной оконечности Сан-Франциско. Маршрут Ларри 1 к начинался от аэропорта Сан-Хосе. В Маунтин-вью он сворачивал с Эль-Камино и петлял между зданиями в кампусе Google. В Пало-Альто он подобным же образом проходил через кампус Стэнфордского университета и центр города, а дальше к северу возвращался на Эль-Камино, по которой исследовал дальше, огибая Сан-Франциско с юга. На этом маршруте светофоров было больше двух сотен. У Румсона больше всего волновал центр Пало-Альто припаркованные под углом к тротуару машины, пытающиеся от него отъехать, погруженные в свои телефоны пешеходы, пролетающие на красный свет велосипедисты. Каждое из этих событий трудно предсказать даже живому человеку за рулем. Автономному автомобилю это еще сложнее. «Я помню, как люди говорили мне, это пустая трата времени, зачем мы вообще этим занимаемся», вспоминает Урмсон но практика показала, что в данном случае просто взять и попытаться было едва ли не лучшим из принятых нами когда-либо решений. В центре Пало-Альто приус ошибся примерно 5 или 6 раз. Машина не пропустила пешехода и, выезжавшись задним ходом с парковки, автомобиль. Каждый раз Урмсону приходилось отключать автопилот и управлять самому – а долгов и другие программисты потом работали над проблемой и исправляли код таким образом, чтобы в следующий раз машина уступила бы дорогу пешеходу, а увидев сдающий задним ходом автомобиль остановилась. «Мы перешли от набора абстрактных задач к совершенно конкретным. Вот четыре случая, когда машина ошиблась. Давайте прилагать силы именно к ним», — говорит Урмсон. «Есть вещи, которые мы можем взять и исправить. Мы не можем исправить все. Достаточно привести в порядок только эти конкретные пункты, и мы повторяем заезд». Команда встречалась каждый понедельник в 11.30, чтобы выяснить, насколько они продвинулись вперед и на чем следует сконцентрировать усилия на следующей неделе, чтобы улучшить возможности машины. Одной из проблем, с которыми им пришлось столкнуться, была неспособность программы предсказывать поведение пешеходов. Например, если пешеход оказывался стоящим на перекрестке справа от машины, она могла продолжить движение, потому что не понимала, что он сейчас шагнет под нее. Кроме того, машина пыталась всегда держаться возле середины полосы, что приводило к определенным трудностям, если та по ширине вмещала два автомобиля. Когда автомобиль-робот ждал на перекрестке возможности повернуть, подъезжавшие сзади машины с людьми за рулем парковались в пространстве между ним и краем проезжей части, мешая ему. Поэтому понадобилось еще одно изменение в программном обеспечении, разрешающее роботу перемещаться внутри полосы в зависимости от обстановки. Действуя таким образом, преодолеть «Эль Камино» из списка Larry 1 K удалось примерно за месяц. Еще одну задачу Пейджа удалось решить относительно быстро – проехать все мосты в области залива Сан-Франциско. Сложность заключалась не в мостах, благодаря четкой разметке они оказались вполне преодолимыми, а в очень узкой дороге в бельвидер Коув в северной части залива Сан-Франциско. Там есть улица, Бич-Роуд, начинающаяся от яхт-клуба Сан-Франциско, которая сначала поднимается в гору, а затем петляет вдоль побережья, скрытая навесом крон деревьев, кустов рододендрона и другой растительности. Причем от воды ее отделяет только узкая полоска домов ценой во много миллионов долларов каждый. Несмотря на то, что Бич-Роуд была узкой, на ней парковались. Проехав по ней впервые долгов и Урмсон растерялись. Эта улица, конечно, односторонняя. Из-за припаркованных автомобилей разъехаться на ней было совершенно невозможно. Однако после нескольких попыток они выяснили на собственном опыте, что движение разрешено в обоих направлениях. Чтобы робот мог преодолеть ее, даже когда навстречу ему движется другой автомобиль, программистам пришлось научить Prius приему, распространенному в Европе, Съезжать в сторону, прижимаясь к обочине на широком участке дороги и ждать, пока проедет встречный автомобиль. Позже во время заезда, когда робот смог проехать по Бич-Роуд, они наткнулись на другую проблему. Пункты оплаты при въезде на мост. Размеченный ими маршрут для приюза говорил, что машина должна проехать через строго определенные ворота, которые оказались закрыты. К счастью, во время следующей попытки они были открыты, и еще один пункт задачи Larry 1K был выполнен. Одним из примечательных событий этого года стали импровизированные соревнования, устроенные проектной группой для приблизительно 50 старших менеджеров Google. В качестве места была выбрана пустующая верхняя парковка возле арены Shoreline Amphitheater, куда из кампуса Google можно было добраться за несколько минут на велосипеде. Сотрудники проекта «Шофер» проложили извилистый маршрут, огороженный конусами, и засекли время, понадобившееся беспилотному автомобилю для его прохождения. Затем они отключили автопилот и предложили менеджерам самим сесть за руль и улучшить результат робота. Это не удалось никому. В глазах участников проекта этот случай подчеркнул то, что они не просто создают автомобиль, способный водить сам себя не хуже человека, но лучше его, быстрее. Это само собой, но еще, что очень важно, безопасней, ведь для робота вероятность отвлечься или растеряться куда меньше. В реальном мире встречались вещи, которые были исключены на гоночных трассах DARPA. Вещи, которые подчас вели себя отнюдь неразумно. Например, пешеходы всегда готовы шагнуть на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, потому что как раз в этот момент они пишут сообщения няни своего ребенка. Велосипедисты всегда готовы и без предупреждения повернуть налево прямо в поток. Домашние животные так любящие выбегать на дорогу. Поэтому инженерам шофер пришлось определить, какие предметы способны двигаться в окружающем мире и научить беспилотный автомобиль распознавать их при помощи камер или дара. Пешеход, как правило, бывает ростом от 60 до 200 см, с грудной клеткой толщиной около 30 см. У него есть ноги, которые чаще всего находятся в движении. Получив сотни тысяч изображений пешеходов, искусственный интеллект обучился распознавать их с высокой степенью надежности, примерно так же, как программное обеспечение в вашем телефоне распознает ваше лицо и лица ваших друзей. Подобным же образом программное обеспечение автомобилей научилось распознавать десятки и даже сотни классов объектов, потенциально способных оказаться на его пути человек в инвалидной коляске маленькие дети дети постарше скейтбордисты собаки кошки футбольные мечи баскетбольные мечи продавцы мороженого сладком установленным на велосипед технология научилась распознавать их все одна из самых сложных задач компьютерного зрения распознать полицейского регулировщика и правильно интерпретировать его подчас довольно неожиданные сигналы разрешающие продолжать движение или поднятую руку, означающую требование немедленно остановиться. Все эти примеры относятся к восприятию, способности робота видеть мир и понимать увиденное. Следующий шаг после восприятия – так называемый блок прогнозирования, предсказывающий поведение предметов окружающего мира. Например, взрослый, скорее всего, будет стоять и ждать зеленого сигнала светофора, а ребенок вполне может выскочить на проезжую часть. Большое значение имеет поведение других машин. Допустим, «Приус» находится в левой полосе дороги с двумя полосами в каждом направлении и приближается к точке, где эти две полосы сливаются в одну. Но и это еще не все. Впереди «Приус», в правой полосе движется «Пикап». Автопилоту следует предположить, что «Пикап» с большой вероятностью попытается перестроиться в его полосу и таким образом роботу придется притормозить, чтобы избежать столкновения. По словам Урмсона, блок прогнозирования со временем стал настолько точным, что приобрел способность предсказывать движение основных окружающих предметов с частотой от 10 до 20 раз в секунду. Скажем, по правой обочине движется велосипедист, но впереди на той же обочине припаркована машина. Робот должен определить, что велосипедист, скорее всего, перестроится в полосу слева от него, то есть в ту же, где находится он сам. И ему опять-таки следует затормозить, чтобы не сбить велосипедиста. Еще что-нибудь интересное? Велосипедист в соседней полосе выезжает на перекресток на желтый свет и, скорее всего, продолжит движение, даже если сигнал сменится на красный. То есть роботу следует оставаться на месте, даже когда загорится зеленый. В общей сложности инженерам пришлось обучить робота нескольким тысячам правил. К весне 2010 года в проекте Шофер сложился определенный порядок. Чаще всего в салоне Приус, пытавшегося преодолеть очередной трудный маршрут, находились Урмсон и Долгов. Другим сотрудникам случалось контролировать машину в менее важных поездках. Например, специалист по робототехнике Джеймс Куфнер, занимающий сегодня пост генерального исполнительного директора в Институте Toyota Researching Advised Development, Сидел в Приус, когда машина без сучка и задоринки прокатила его от кампуса Google до Голливудского бульвара в Лос-Анджелесе. Примечание. Toyota Researching Advice and Development. Подразделение Toyota, занимающееся самоуправляемыми машинами. Конец примечания. Чтобы все сотрудники проекта «Шофер» могли наблюдать за происходящим, группа пассажиров смонтировала систему, позволяющую отслеживать положение автомобиля на экране компьютера подобно тому, как это делается сейчас в сервисах такси типа Uber или Lyft, но с одним важным отличием – всегда можно было видеть, включен автопилот или нет. Чем ближе Prius подходил к концу маршрута, тем больше инженеров-шофер следило за ним. Если трассу из заветного списка удавалось взять, то сидаки возвращались с бутылкой шампанского, открывали ее и распивали всем офисом. Пустую бутылку ставили на особую полку, написав на этикетке «Маршрут». Полки с бутылками было отведено в офисе проекта «Видное место». Как-то раз Урмсон, Долгов и его жена Анна отправились на озеро Таха прорабатывать маршруты в этой местности. Первый из них Приус прошел без проблем. Нужно было решать, чем заняться дальше. Дело в том, что Долгов должен был встретить своих родителей в аэропорту Сан-Франциско, но до приземления самолета еще оставалось время – Поэтому в Таха они решили пустить Приус по другому маршруту, просто чтобы посмотреть, что будет. Преодолевая один горный серпантин за другим, машина шла так хорошо, что Долгов осознал вдруг, что испытывает странные чувства. Он как будто ждет и надеется, что автопилот не справится и отключится. Но нет, машина взяла второй маршрут полностью, а это означало, что, во-первых, они сделали две задачи за один день, а во-вторых, что всем троим надо было нестись в аэропорт немедленно, отчаянно опаздывая к рейсу родителей Долгова. К лету 2010 года на знаменитой полке красовалось 8 бутылок. Затем их стало 9. Когда осень сменила лето, оставался всего один маршрут. Именно в этот момент Себастьяну Труну позвонил Зубр из Нью-Йорк Таймс, технологический обозреватель Джон Марков. «Поставьте себя на минуточку на место Криса Урмсона». Ты работаешь до кровавого пота, чтобы подготовиться к соревнованиям DARPA. Ты в команде Реда Уи такера а это означает, что тебе приходится жертвовать временем, который ты мог бы провести с семьей. Ты откладываешь защиту кандидатской диссертации, откладываешь поиск приличной работы вне академической сферы, и все это потому, что ты хочешь разработать автомобиль-робот. Ты осознаешь огромный, трансформирующий потенциал, которым твоя технология обладает. И, наконец, когда ты побеждаешь в пользовавшихся большим вниманием прессы соревнованиях D.A.R.P.A., не происходит ничего. Некоторое время. Экономический спад 2008 года означал, что все автомобилестроительные компании и вообще все, кто может быть сколько-то заинтересован в самоуправляемом автомобиле, слишком заняты, они пытаются избежать банкротства. Поэтому ты откладываешь свои мечты в сторону и берешься за проект робота, помогающего добывать руду. Потом совершенно неожиданно тебе звонит Себастьян Трун и дает тебе невероятный шанс работать над проектом по заказу двух миллиардеров из доткома, дающим тебе возможность заниматься тем, о чем мечтал. Изменять мир при помощи автомобилей роботов. И в случае успеха твой проект сделает тебя состоятельным человеком. Пока ты воплощаешь в жизнь все, о чем мечтал когда-то, работая днем и ночью зимой в Питтсбурге с Редом Уитакером. И вот в 2010 году, когда осень сменила лето, в твоем проекте «Шофер» уже взята запасная цель. Самоуправляемые машины прошли 160 тысяч километров по дорогам общего пользования. Так же, как и 9 из 10 раз «Лэри 1К». Ты близок к цели, как никогда тут и раздается телефонный звонок, способный обернуться катастрофой и перечеркнуть все. Чтобы набрать пробег в 160 тысяч километров, в рамках проекта было построено несколько идентичных роботизированных машин, и десятки водителей были обучены сидеть в них и контролировать их поведение, пока те колесят по дорогам вокруг Маутин-Вью. Как бы там ни было, но один из водителей позвонил Маркофу и выдал ему информацию о проекте. С помощью этого водителя Марков вышел на контакт с еще одним и тот подтвердил существование проекта «Шофер». Марков написал материал и перед публикацией позвонил Труну, чтобы получить от него комментарий. «До меня дошли слухи, что вы экспериментируете с роботами на дорогах общего пользования», заявил Марков во время того самого звонка. Марков послал Труну примерный план статьи. Его основная мысль, по словам Труна, заключалась в том, что Google проводит испытания на дорогах в Кремниевой долине. Статья была кошмарной, вспоминает Трун, имея в виду не качество текста. Трун высоко ставил Маркофа как автора, пишущего о технике, а то возможное отношение к проекту «Шофер» в обществе, которое, скорее всего, о нас провоцирует. Не посчитает ли публика их проект чрезмерно дерзким или безответственным? Трун переслал электронное письмо Маркова в службу PR Google и Брину Пейджу. Сотрудники проекта «Шофер» строили предположение, что может произойти, когда вся эта история станет достоянием гласности. «Мы испугались, ведь мы не думали, что, возможно, утечка информации», вспоминает Урмсон. Материал в том виде, в каком Марков построил его, с большой вероятностью должен был стать сильным ударом по проекту. Ущерб для публичного имиджа компании мог негативно сказаться на курсе акций. Сотрудники шофер опасались, что проект может быть закрыт целиком. «Теперь, когда я знаю Ларри и Сергея лучше, я понимаю, что глупо было тогда беспокоиться», — говорил Урмсон. «Они выше этого». Пока Трун пытался задержать Маркофа и обсуждал возможные варианты ответа с главой службы пиар Рэйчел Уэтстоун, И высшим руководством компании Урмсон и занятые в проекте инженеры начали действовать. Если Шофьо достигнет всех своих целей до появления материала в Нью-Йорк Таймс, тогда инженеры, по крайней мере, будут знать, что выполнили свою часть работы. Настал день 27 сентября, последний понедельник месяца. Урмсон и Долгов сели в салон одной из роботизированных Toyota Prius проекта «Шофео», чтобы попытаться пройти последнюю трассу. В этот раз с ними был третий пассажир, программист Эндрю четом который попросил, чтобы его взяли с собой, потому что рассчитывал увидеть историческое событие своими глазами. Прочие сотрудники остались в офисе и следили за их передвижением на экранах компьютеров. Первая часть маршрута вела в пало – поднимаясь по дороге Пейдж-Милл-Роуд к сухой растительности гор санта крус и быстро превращаясь в извилистую двухполосную дорогу с четкой разметкой, но все же представляющую определенную сложность из-за крутых и зачастую закрытых поворотов, а также мотоциклистов и велосипедистов. Не стоит сбрасывать со счетов и очередного чудака-миллионера, сделавшего состояние на новых технологиях и пытающегося в часы досуга выяснить, какую скорость способен развить его новый спортивный автомобиль. После пересечения с бульваром Skyline Пейдж-Милл-Роуд превращается в Элпайн-Роуд, и именно тут путешественников накрыл туман. Хотя движение на этом участке было слабее, там пассажиров «Приус» встревожил вид валяющихся прямо на проезжей части неожиданных предметов. Ржавого велосипеда, к примеру, или поношенного мужского ботинка. Странные артефакты, появляющиеся из тумана, заставили сидаков думать, что сама судьба ополчилась против них, чтобы не дать им завершить задачу «Ларри 1К». Пока из плотного облака не проступили контуры переполненного мусоровоза теряющего по пути свой драгоценный груз. Городок Ла Хонда был одним из самых трудных участков трассы. Узкие улицы, крутые склоны и обилие растительности могли бы представлять сложность даже для водителя человека, но не для Приус. Миновав город, они поехали по Пескадера Крик Роуд, которая повела их на запад, спускаясь вниз по другую сторону гор Санта Круз. Правый поворот, и они на Стейдж Роуд, сужающиеся до скромной асфальтированной дороги без разметки, вьющейся по безлесным горам до слияния с трассой US-1. Еще один трудный участок с учетом того, что Приус нужно было разогнаться с места до разрешенных на шоссе 80 км в час. Очень удобным оказался тот факт, что именно эту дорогу они проезжали больше года назад в качестве первого пункта из списка. В прошлый раз – Они проходили участок Тихоокеанского шоссе от Кармел-Бай-Тесси до сан луис обиспо На этот раз они выехали на трассу сильно севернее Кармела но участок, известный как шоссе Кабрильо. По нему они отправились на север от Сан-Грегорио по относительно прямой дороге через город Лабитос, мимо знаменитых среди серфингистов волн Маверикс напротив набережной города Хафмун-Бэй Потом снова по участку трассы номер один, проходящего неподалеку от города Пасифика и известному камнепадами и оползнями, из-за чего он часто бывает закрыт. Как раз тогда штат Калифорния тратил миллионы долларов на строительство ведущих в объезд этого участка туннелей Том-Лантос. Ни оползень, ни камнепад не помешали автомобилю шофер на его пути этим сентябрьским днем 2010 года. Урмсону и Долгову оставалось только сидеть и наблюдать за безукоризненным поведением их машины. Если в первой поездке алгоритм торможения Долгова заставлял Урмсона сжимать кулаки до белизны костяшек, то в этот раз ничего страшного не было. Под управлением исправленного Долговым программного обеспечения машина шла комфортно и безопасно. В Ферменте машина спустилась по развязке с шоссе Кабрильо и поехала по бульвару Скайлайн вдоль зоопарка Сан-Франциско по направлению к улице грейт хайвей которая тянется вдоль пляжей по западному побережью города. Оттуда на Пойнт-Лобус-Авеню, мимо ресторана клиф хаус и бульвара гей затем налево на 34-ю авеню через Лэнс-Энд по улице Почетного Легиона на улице Эль Камина-Дель-Марк. Затем «Приус» проехал сложными, извилистыми путями через парк «Президио» возле моста «Золотые ворота», минуя туристов и пешеходные переходы, чтобы, наконец, выскочить из парка у «Ломбардгейт». Затем автомобиль направился на запад по улице Честнад-стрит. Ему оставалось несколько последних километров и улица, которую основатели Google просто не могли не включить в маршрут, учитывая город, в котором происходили события. Приус поднимался в гору по Ломбард-стрит, пока не достиг вершины на улице Хайт-стрит и не начал спускаться по так называемой самой искривленной улице в мире с ее пешими туристами и всеми зигзагами. Тем не менее, робот справился. «Только кажется, что это трудно», признавался Сон впоследствии. Но в конце концов, это просто односторонняя улица, идущая под горку, поэтому Ломбард-стрит не так страшна, как кажется. Действительно трудные элементы ждали их на финальном участке маршрута, проложенного Ларри Пейджем и Сергеем Брином 18 месяцев назад. Он шел на юг по улице Левенворд-стрит. Резко поворачивал направо, налево, снова направо, снова налево, на улицу Гоф и дальше на улицу, пересекающую весь город по диагонали – Маркет Стрит. На ней их ждали все трудности, которые только может предложить город автономному автомобилю. Велосипедисты, автобусы, сложная разметка, знаменитые Сан-Франциские трамваи. С каждой из них по отдельности программное обеспечение робота справилось бы, но здесь они были собраны все вместе, образуя труднопредсказуемую среду. Не столкнется ли велосипедист с автомобилем? Не выскочит ли внезапно на проезжую часть пешеход? Учитывая историю прошлых отношений Урмсона с роботами, переворот Сайн-Сторм, переворот Хайлендер, странная проблема с GPS у Босс перед стартом, причиной которой в конечном счете оказался гигантский телеэкран, главному инженеру-шоферу можно простить, что на последних минутах трассы он сжался в ожидании очередного удара судьбы. Но на этот раз обошлось. В маунтин вью проектная группа, затаив дыхание, следила за передвижением автомобиля. В его салоне Урмсон, Долгов и Четом боялись пошевелиться или произнести хоть слово, как будто звук мог помешать работе компьютера. Но Приус справился со всеми трудностями Маркет-Стрит. Через Кастро в направлении Твин-Пикс, где Маркет-Стрит отчаянно извивается среди примыкающих к ней под острым углом улиц и перекрестков, некоторые из которых по праву занимают место в списке самых сложных в Америке, и так до тех пор, пока Урмсон, Долгов и Четтем не достигли конца улицы и одновременно конца списка Ларри-Уан-Кей. Они справились. Они решили обе задачи, поставленные основателями Google и гораздо раньше намеченного двухлетнего срока. «Это невероятно быстро», — говорит Трун. Трун организовал вечеринку для сотрудников проекта в своем доме в Лос-Альтос-Хиллз, и инженеры бросили его в бассейн, празднуя их общее достижение. Урмсон с женой внесли первый платеж за дом за счет своей части бонуса. Между тем Рэйчел Уэтстоун, Ларри Пейдж и Сергей Брин решили поработать с Джоном Маркофом из «Таймс» в надежде, что если репортер узнает больше о самоуправляемых автомобилях Google, он сможет написать статью с несколько иной, нежели раньше позиции. На самом деле, они предложили Маркову нечто большее, чем просто разговор. Стать первым представителем прессы, получившим возможность проехаться в салоне «Шофер». Тут в истории снова появляюсь я. 8 октября 2010 года я был в городе Мидленд, штат Мичиган, и как раз закончил консультировать компанию Dow Конинг», чем занимался всю вторую половину дня, когда зазвонил мой мобильный телефон, и я понял, что это Урмсон. К тому моменту мы не сталкивались с ним как минимум два года – С тех пор General Motors обанкротилась, я ушел из компании и вполне успешно строил новую карьеру, консультанта и преподавателя, услугами которого пользовались, например, Мичиганские и Колумбийские университеты. В первой части разговора Урмсон рассказал мне о проекте «Шофео» и о том, как они успешно справились с задачами Пейджа и Брина. «Все это делалось в секрете», — сказал мне Урмсон. Но теперь New York Times собирается опубликовать статью. В связи с этим, Google искала инсайдера из автомобильной отрасли, пользующегося авторитетом и способного рассказать прессе о потенциале беспилотной технологии и таким образом придать проекту солидности. Урмсон рассчитывал, что таким инсайдером мог бы стать я. «Между тем, я все еще не мог до конца осмыслить их достижения. Каким образом вам удалось набрать 100 тысяч миль пробега?» Спросил я, думаю, что они наверняка использовали полигон или место типа автомобильного испытательного центра штата Невада на дорогах общего пользования, — ответил урамсон Я растерялся. У меня сразу возникло много вопросов. Будь это даже легально чисто технически, General Motors ни за что не стала бы испытывать беспилотники на дорогах. Юристы никогда бы этого не разрешили. Их слишком беспокоил бы возможный ущерб в случае аварии, Урмсон же вернулся к самой насущной для него теме «Готов ли я рассмотреть возможность помочь проекту Google, выступив в нем как своего рода консильери, пришедший из автомобилестроения?». Примечание консильери. Термин получил популярность благодаря роману «Марио Пьюза. Крестный отец» и одноименному фильму Фрэнсиса Форда Копполы итальянское консиглери». «Дословно советник, консультант Дона и его доверенное лицо» конец примечания. «Крис, я буду счастлив это сделать», — сказал я. «Но с учетом того, что ты мне только что рассказал, я бы с удовольствием приехал к вам и прокатился в одной из ваших машин». Урмсон и Трун отреагировали мгновенно и организовали для меня поездку в Маунтин-Вью. В тот же день, когда Урмсон звонил мне, Трун опубликовал пост в блоге Google, посвященный проекту. «Ларри и Сергей основали Google», потому что хотели решить действительно значительные проблемы при помощи технологии, говорилось там. Одной из значительных проблем, разрабатываемых нами сегодня, является безопасность и эффективность автомобиля. Наша цель состоит в том, чтобы снизить число аварий, дать людям больше свободного времени и сократить выброс углерода в атмосферу путем изменения самого понятия о том, как используется автомобиль. Нашей главной целью в проекте была безопасность. «В наших автомобилях всегда присутствует живой водитель», – продолжал Трун. «Проект находится на стадии экспериментов, но уже позволяет составить представление, как в будущем преобразится транспорт благодаря достижениям в информатике. И я могу сказать, что нас ждет восхитительное будущее». Вечером того же дня статья Маркофа была опубликована на сайте «Таймс», а на следующий день она вышла в газете. «За рулем всегда находится живой водитель, готовый в случае необходимости перехватить управление, а на пассажирском сиденье сидит инженер, контролирующий навигационную систему. В таком режиме 7 экспериментальных автомобилей прошли 10 тысяч миль без всякого вмешательства человека и 140 тысяч миль, потребовавших только эпизодического вмешательства», писал Марков в своем материале о «Смотри, мама, я еду без рук». Одна из них даже преодолела «Ломбард-стрит», по праву считающаяся одной из самых искривленных улиц в стране и одновременно одной из улиц с самым большим уклоном. Статья потрясла Америку. Сооснователь Зипкар Робин Чейз назвала ее выстрелом, звук которого услышали во всем мире. Том Вандербильд из журнала Wired назвал ее земным спутником. И мне по многим причинам нравится эта аналогия. Русский космический аппарат, обращавшийся вокруг Земли, изменил представление людей о возможностях науки и технологии. Кроме того, он дал старт космической гонке. Самоуправляемые автомобили Google тоже означали старт своего рода космической гонки в автомобильной индустрии, но не сразу. Первой реакцией автомобилестроителей была смесь недоумения и чувства превосходства. Самоуправляемый автомобиль, спрашивали многие в Детройте, какой в нем смысл? Людям нравится водить. Но те, кто задавались этим вопросом, никогда не ездили в самоуправляемой машине. Они не понимали, насколько это приятный и успокаивающий опыт. Или какое радикальное влияние оказал беспилотный автомобиль на саму идею индивидуальной мобильности. Я приехал в кампус Google через месяц после выхода статьи Times. Это был конец ноября. Я выступил перед сотрудниками проекта «Шофер» с презентацией, посвященной перспективам создания личного транспорта нового типа, открывающимся благодаря наличию технологии беспилотного автомобиля. Кроме того, я говорил о возросшей емкости литий-ионных аккумуляторов и об автомобилях на топливных элементах, а также о специализированном проекте двухместной капсулы для поездок в городской черте. В этой части презентации я опирался на свою книгу «Rainwaiting the Automobile» незадолго до того, вышедшую из печати. Но главным впечатлением визита для меня была поездка в машине Google. Меня потрясло, до какой степени ушли вперед технологии всего за три года, прошедшие Surban Challenge. Компьютеры и датчики BOSS занимали каждый кубический дюйм свободного места в просторном Chevy Tahoe. Здесь же Toyota Prius, модифицированные в проекте Chauffeur, были гораздо больше похожи на обычный автомобиль, Если не обращать внимания на несколько датчиков, вращающийся лидар на балке поперек крыши и большую красную кнопку на приборной панели. Именно ее, как объяснили мне инженеры, я должен был нажать, чтобы взять управление на себя в каком-нибудь непредвиденном случае. Выезжая с территории кампуса Google, я нервничал. Моя работа в должности руководителя исследовательского и планового направления в General Motors дала мне возможность поуправлять множеством экспериментальных машин, Я понимал, до какой степени ненадежными они могут быть. Мой последний опыт, поездка в БОС, никак не мог быть назван приятным. Сейчас я выводил приус на дорогу US 101, одну из самых загруженных в стране, и мои ладони на руле были влажными от волнения. Несколько минут спустя мы уже шли со скоростью чуть превышавшей 88 км в час. Обычный автомобиль в потоке других таких же. Готовы? Обратился ко мне инженер. Подобно тому, как водитель включает обычный круиз-контроль, я нажал кнопку, активирующую автопилот «Приус». Один из инженеров предупредил меня, чтобы я держал руки над рулем. На короткое время мне стало страшно. Во рту пересохло. «Никогда раньше я не чувствовал так остро дистанцию между автомобилями на шоссе, по которому они несутся со скоростью, ставшей доступной человеку только в последние сто лет. И вот в такой ситуации я должен доверить свою жизнь автомату». Приус продолжал спокойно идти в потоке, держась в своей полосе. Трасса плавно поворачивала, и я напрягся, но рулевое колесо само повернулось в нужном направлении ровно настолько, чтобы мы остались между линиями разметки». Затем мимо нас пронесся округлый Volkswagen Beetle и резко встроился между Prius и машиной впереди него. Этот болван словно выскочил из ниоткуда. Я даже не успел заметить его в зеркале заднего вида. Если бы я предвидел, что Beetle собирается нас подрезать, то, скорее всего, нажал бы красную кнопку и перехватил бы управление. Но я не предвидел ничего, и пока я осознавал происходящее, Prius уже плавно притормозил, создавая нужную дистанцию между нами и лихачом в Beetle. «Однако», — сказал я, — «впечатляюще!» Приус предвидел поведение Битл. Он смог правильно понять, что его сейчас подрежут. Хороший водитель-человек обычно смотрит на дорогу перед собой, но при этом старается контролировать пространство вокруг автомобиля как можно чаще. На машине Google датчики обеспечивали непрерывный круговой обзор. В любой момент она была в курсе происходящего спереди, сзади, слева и справа от нее — Ни один предмет на дороге не мог укрыться от ее взгляда, и у нее было достаточно ума, чтобы не мешать Volkswagen вклиниваться перед нами. Когда до меня дошло, что именно произошло, я успокоился. Чуть позже мы нагнали следующий в другой полосе сидельный тягач, и «Приус» тут же отреагировал. Он сдвинулся в своей полосе чуть левее, уходя в сторону от тяжелого грузовика. И я понял, что машина не просто запрограммирована на соблюдение правил дорожного движения она устроена куда сложнее. Она вела себя в точности, как живой водитель, только гораздо лучше. Мы, люди, на шоссе исполняем определенный танец автомобилей, и инженеры Google тоже научили свою машину танцевать. Ни в одной другой машине я не чувствовал себя на калифорнийском шоссе так спокойно и безопасно, как за рулем Приус, модифицированного инженерами шофер. Трун, Урмсон, Левандовский, Долгов и другие сотрудники проекта Взяли технологию, которая на тот момент была работоспособна только в тепличных условиях DARPA Urban Challenge и довели ее до состояния пригодности в реальном мире, где опасности во время движения на порядок более серьезные. Животные, велосипедисты, пешеходы. Другие водители готовые подрезать тебя на скоростном шоссе между штатами. Заезжая обратно в кампус Google, я понял не только то, что эти люди добились своей цели, но и до какой степени их достижение перевернет привычный нам мир. Ближе к концу моего визита Трун и Урмсон предложили мне перейти на постоянную работу в Google. Коммерческое использование их технологии, что означало оснащение ею миллионов автомобилей по всему миру, возможно только в сотрудничестве с уже существующим автопроизводителем, а может быть и не с одним. Им нужен был инсайдер, обладающий связями в Детройте, при этом понимающий все последствия перехода к беспилотному транспорту. «Я, безусловно, хотел участвовать в работе Google. На тот момент Ларри Пейдж и Сергей Брин были единственными в мире руководителями крупной компании, располагавшими достаточные суммы, чтобы превратить экспериментальную машину в массовую технологию. Более того, готовыми эту сумму выложить». Проект «Шофер», на мой взгляд, достиг выдающихся результатов, ускорив разработку технологии беспилотного автомобиля лет на десять. Поэтому, конечно, я был рад возможности внести свой вклад, но у меня уже были обязательства по многочисленным консалтинговым проектам, и к тому же с точки зрения карьеры моей жены переезд был исключен. Поэтому я предложил Себастьяну и Крису другой вариант. Я становлюсь консультантом с тем, чтобы заниматься ими часть своего рабочего времени. Их это устроило. И 1 января 2011 года я начал работать с Google.